Глава 17. Крепость без крыши В первую неделю декабря Красная Армия несколько раз пыталась рассечь Шестую Армию надвое. В тяжелых оборонительных боях немецкие танковые дивизии потеряли половину из оставшихся у них 140 машин. Вследствие острой нехватки горючего и боеприпасов они были существенно ограничены в свободе действий. 6 декабря ударной группе 16-й танковой дивизии пришлось идти в контратаку в пешем строю, потому что горючего для бронетранспортеров просто не было. Заместителем командирования был лейтенант фон Мутиус, так гордившийся тем, что стал последним военнослужащим вермахта, переправившимся через Дон. Целью контрнаступления определили высоту к северу от Бабуркина. Немцам удалось ее захватить, но тут неожиданно из балки появились русские танки, несшие на броне пехоту. Командир штурмовой группы отдал приказ отступить. Организованный отход был невозможен, докладывал впоследствии бывший составе группы Фельдфебель. Противник вел по нам огонь из всех видов оружия. Половину штурмовой группы выкосили. Лейтенанта фон Мутиуса тяжело ранили. Уже умирая, он кричал нам «Рассредоточьтесь и бегите!». Выжившие солдаты считали, что своим спасением обязаны лейтенанту. Атаки немецких позиций показали советскому командованию, что осажденные отнюдь не считают себя побежденными и продолжают активно сопротивляться. 57-я армия, действующая в юго-западном секторе, несла большие потери. Объяснения этих неудач представляются весьма любопытными. В одном донесении фраза «В ходе штурма линии обороны противника, артиллерия и пехота плохо взаимодействовали друг с другом» звучит косвенным признанием большого урона в личном составе вследствие огня своих. Солдат недостаточно проинструктировали о необходимости рыть окопы. Вот другая версия, которая также мало что объясняет. Не успевшие окопаться войска понесли невосполнимые потери от немецких танков и самолетов. Ни слова не говорится о том, что земля глубоко промерзла, а шансового инструмента у солдат не хватало. За линией фронта следователи и переводчики НКВД работали допоздна, допрашивая немецких пленных, в том числе первых дезертиров, а также языков, добытых разведчиками на передовой. Большевики постоянно захватывают у нас пленных. Примечание. Донесение Штольберга. Докладывал лейтенант 44-й австрийской пехотной дивизии. Разведка Донского фронта пыталась выяснить, какие дивизии противника деморализованы, чтобы сосредоточить удары именно по ним. Вскоре удалось узнать, что 44-я и 376-я пехотные дивизии Оступившие из-за дона, не смогли оборудовать надежные землянки. Погода менялась. За оттепельми следовали сильные морозы. А большая часть личного состава вынуждена была ютиться в вырытых в, зем... в земле ямах, накрытых брезентом. Сотрудников НКВД особенно интересовали свидетельства межнациональной вражды. Про австрийских солдат говорят, что они плохо воюют ответил на допросе 10 декабря, который проводил капитан Дятленко, лейтенант Генрих Боберг. «Доля правды в этом есть, но я бы не сказал, что это верно в отношении 44-й пехотной дивизии. У австрийцев нет такой стойкой приверженности дисциплине, как у Прусаков, зато они прекрасно ладят с другими народами. А еще мы лишены национальной специфичности, свойственной выходцам из Пруссии». Как только австриец попадал в плен, слово «остмарк», примечание, «восточная марка», название, которое Австрия получила после осуществления Германии «Аншлюса», исчезало из его лексикона. В середине декабря массированные атаки Донского фронта на позиции 44-й пехотной дивизии закончились, ни к чему не приведя. Но Красная Армия продолжала оказывать на противника давление, в первую очередь воздушными налетами с использованием штурмяков Ил-2. Отметим, что в это время боевой дух шестой армии в целом оставался высоким. Старший лейтенант из 16-й танковой дивизии позднее свидетельствовал, что на том этапе сомнений в положительном исходе сражения просто не возникало. Пехотинцы, особенно те, кто находился в заснеженной степи, Шутку называли «Сталинградский котел крепостью без крыши». Молодые солдаты, выросшие при тоталитарном режиме, даже не задавали себе вопрос, почему они оказались в столь бедственном положении. Слово Гитлера для них было нерушимо. Они искренне верили, что фюрер не оставит их в беде. Продовольственные пайки были значительно урезаны, но офицеры и младшие командиры уверяли солдат, что это долго не продлится. Люфтваффе доставит все необходимое, а затем группировка фельдмаршала фон Манштейна нанесет удар с юго-запада и прорвет кольцо окружения. Многие солдаты надеялись, что к Рождеству все проблемы будут решены. «Мы в окружении с 22 ноября», — писал домой военнослужащий 376-й пехотной дивизии. «Но худшее уже позади. Надеемся, что до праздника нас освободят из котла». Как только это сражение завершится, война в России закончится. Были и такие, кто считал, что им сразу не предоставят отпуск, и они встретят Рождество дома, в кругу родных. Офицеры, отвечающие за снабжение войск Паулюса по воздуху, были настроены далеко не столь оптимистично. 7 декабря главный интендант 6 армии Сетову продовольственные пайки урезаны на треть, а где и наполовину чтобы армия смогла продержаться до 18 декабря отсутствие фуражного корма означает одно большая часть лошадей будет прирезана только так удастся дотянуть до середины января у офицеров люфтвафф из девятого зенитного дивизиона обслуживающих аэродром питомник вообще не было никаких иллюзий они понимали что для поддержания боеспособности шестой армии необходимы минимум 300 рейсов в день, но об этом и речи не шло. Для тихоходных и неповоротливых транспортных Ю-52 была опасна не только окрепшая и осмелевшая советская авиация, но и зенитные соединения, которые вели огонь по всему периметру котла. Кроме того, Ешонек и Геринг не учли то, что аэродромы могут оказаться в зоне действия тяжелой артиллерии противника. Хуже того, они не сделали поправку на погодные условия, хотя имелся опыт предыдущей зимы. Впереди были дни с бесконечными дождями и практически нулевой видимостью, а также с такими сильными морозами, что запустить двигатели самолетов не удавалось, даже разведя под ними костры. Никто из офицеров Люфтваффе, за исключением, пожалуй, Рихтгоффена, ни в самом котле, ни за его пределами, не осмеливался говорить правду. «Если бы мы сделали это, — утверждал впоследствии один из них, — сие было бы расценено как пораженческие настроения». Примечание. Анонимная беседа. Самолеты должны были не только доставлять горючие, боеприпасы и продовольствие. Теоретически две тонны на каждый «Юнкерс-52» и значительно меньше на «Хейнкель-111». Но и вывозить раненых из главного полевого госпиталя, расположенного рядом с питомником. Очевидно, свидетельством пессимизма офицеров было и секретное решение вывести всех немецких медсестер еще до того, как эвакуировали большую часть раненых. Чтобы женщины не попали в руки к русским. Чтобы сохранить решение в тайне, предпринимались все усилия, но офицерам 369-9-го хорватского пехотного полка, оно стало известно. Союзники стали упрашивать летчиков Люфтвафы вывести их любовниц, переодетых медсестрами. Лейтенант, к которому обратились Хорваты, симпатизировал им и обещал помочь. Однако его начальник полковник отказал, заметив, что это безнравственно. Лейтенант настаивал, какое имеет значение, кто они, хорватские шлюхи, медсестры или кто-то там еще. Нужно вывести женщин отсюда, спасти от русских. Примечание. Анонимная беседа. Полковник все равно отказал, но у лейтенанта были основания полагать, что хорватам все-таки удалось тайком посадить своих девиц в самолеты. Вокруг аэродрома становилось все больше землянок, палаток и блиндажей. В них размещались всевозможные штабы и пункты связи, а также главный полевой госпиталь. И не в последнюю очередь поэтому питомник быстро превратился в одну из главных целей советских истребителей и бомбардировщиков. В течение 10, 11 и 12 декабря советская авиация нанесла по нему 42 удара. Показания Ремера 23 мая 1943 года. Несмотря на активность своей авиации над котлом, русские все еще не осознали, какую крупную группировку им удалось окружить. По оценке полковника Виноградова, начальника разведки штаба Донского фронта, в ходе операции «Уран» было окружено около 86 тысяч человек. Истинное число, оказавшееся в ловушке, с учетом союзников и Хиви, предположительно было почти в 3,5 раза больше, около 290 тысяч человек. В котле оказались остатки двух румынских дивизий, хорватский полк в составе 100-й егерской дивизии и автотранспортные колонны итальянских войск, которая по роковому стечению обстоятельств выбрала этот момент чтобы собирать среди сталинградских развалин дрова. Примечание. Цифры, приведенные тогда в последние данные, существенно разнятся, иногда без уточнения национального состава войск. Самым значительным несоответствием является разница между 51-700 тысяч хиви, которые были в составе немецких дивизий в середине ноября, и 20 тысячами-трехстами согласно данным на продовольствие за 6 декабря. Сейчас уже невозможно определить, стало это следствием больших потерь среди Хиви или в конце ноября многие из них дезертировали, воспользовавшись отступлением. А может быть, русские тайны внедрили в войска своих людей. Более подробно данный вопрос рассмотрен в приложении «Б». В боях западнее Дона – и на северном фланге, самые большие потери понес 11-й корпус Штрекера. Австрийская 44-я пехотная дивизия потеряла почти 2000 человек. 376-я пехотная – 1600, 384-я пехотная – свыше 900. Офицеры 6-й армии по вечерам сидели за импровизированными столами в землянках, засыпанных снегом и при свете свечей писали родственникам погибших солдат. Мне выпала тяжелая обязанность сообщить, что ваш сын, муж, брат... Солдатам приходилось вспоминать реалии Первой мировой войны. Пехотинцы в возрасте рассказывали о Западном фронте, поминая черный юмор того времени. Не осталась забытая и старая практика окопной жизни, в частности, единственный источник теплой жидкости, чтобы смыть с рук засохшую грязь. После холодной первой половины ноября наступила оттепель, и генерал Мороз ненадолго уступил место генералу Сляготи. Рытье окопов и землянок в каждой дивизии обусловливалось конкретными обстоятельствами. Тех, кому пришлось отступить на неподготовленные позиции, ждали большие объемы, даже с учетом того, что значительная доля тяжелого физического труда выпала хиви и русским пленным. Немцы многому научились во время уличных боев в Сталинграде. Они рыли землянки под подбитыми танками и стремились максимально эффективно использовать особенности местности. Однако в первые дни после окружения земля оставалась промерзшей, почва не оттаивала, даже если разводили костры. В открытой степи самым большим дефицитом были дрова. Кроме того, дерево нужно было для перекрытия землянок. Не посчастливилось крестьянским домам, расположенным вблизи передовой. Их обитатели, запасшихся на зиму топлива и утепливших стены соломы, выгнали на улицу. На их глазах дома тут же раскатали на бревна. Немецкие солдаты выламывали доски пола и оконные рамы, чтобы укреплять свои землянки. Солдаты разоряли жилища мирных жителей и в то же время стремились создать в своих землянках хотя бы видимость уюта. Они изготавливали из подручных материалов рамки для открыток и фотографий близких. Никто не смел трогать чужие реликвии и уж тем более шутить над ними. Офицеры все силы прикладывали для того, чтобы у них были лежанки, столы и скамьи. Генерал Эдлер фон Даниэльс, командир 376-й пехотной дивизии, после того, как его соединение переместилось на новые позиции на юго-западном фланге, устроился в комплексе землянок безукоризненно спланированным одним из офицеров его штаба. Командир Курта Рибера капеллана, выполнявшего также обязанности врача 16-й танковой дивизии, приказал вырыть себе очень большой блиндаж, в который втащили пианино, брошенное офицерами другого соединения. Там под землей, откуда наружу не проникало ни звука. Он играл Баха, Генделя, Моцарта и патетическую сонату до минор Бетховена. Исполнение было красивым, хотя и... и иступленным. Он продолжал играть, даже если стены сотрясались от близких разрывов, из потолка сыпалась земля. Примечание. Курт Требер. Письмо 18 декабря 1942 года приводится. Командир 16-й танковый не встал из-за инструмента даже тогда, когда вошедшие офицеры доложили, что бой идет у входа в блиндаж. Некоторым частям посчастливилось остаться на своих прежних позициях. 297-я пехотная дивизия, располагавшаяся южнее Сталинграда, успела закончить сооружение прекрасно спланированного подземного госпиталя до начала наступления русских. Офицеры опасались, что им придется бросить это удобное убежище вместе со всем медицинским оборудованием, койками, посудой и кухонной утварью, привезенными из Германии. Но после того, как вокруг окруженной группировки окончательно установилась новая линия фронта, к всеобщему облегчению выяснилось, что госпиталь по-прежнему находится на их территории. Многие солдаты до окружения так и не успели получить зимнее обмундирование, поэтому им пришлось, что называется, импровизировать. Степень эффективности была разной, но все стремились надеть советские мешковатые кальсоны под мундиры, нательные рубахи, а сверху стеганые телогрейки. Последние ценились особенно высоко. Головные уборы военнослужащих вермахта не выдерживали никакой критики. В сильные морозы их каски превращались в морозильники, поэтому солдаты обматывали головы платками, шарфами и даже русскими портянками. Остро не хватало меховых рукавиц. Находились умельцы, которые шили их из шкур убитых бродячих собак. Кое-кто даже изготовил себе жилеты из неумело выделанных лошадиных шкур, однако все эти изделия получались очень грубыми и неудобными если только не удавалось заручиться помощью какого-нибудь бывшего скорняка или шорника. В тех частях, которые из-за советского наступления были вынуждены обустраиваться в голой степи по западной линии недавно образовавшегося котла, царила страшная антисанитария. По ночам мы ужасно мерзнем, писал в своем дневнике один офицер, часть которого отступила с правого берега Дона. Как долго нам предстоит спать под открытым небом? Человеческий организм этого не выдержит. В довершение ко всему грязь и вши. Примечание. Немецкий оригинал в записках Эренбурга. В таких условиях у солдат не было возможности обустроить ходы сообщений и отхожие места. Они спали, тесно прижавшись друг к другу, словно сардина в банке, вырытых в земле ямах, прикрытых брезентом. Стремительно распространялись инфекционные заболевания. Дизентерия возымела деморализующий эффект, поскольку больному солдату приходилось садиться над лопатой прямо в окопе, после чего выбрасывать испражнения через своего товарища. Как правило, в письмах домой военнослужащие вермахта щадили близких, не писали им обо всех ужасах своей жизни. Но Курт Ребер из 16-й танковой дивизии Кое о чем сообщал. Мы все вместе сидим на корточках в яме, вырытой в склоне оврага в степи. Это самая убогая и плохо оборудованная землянка, какая только может быть. Земля и глина. Из них ничего не сделаешь. Дерева для блиндажей почти нет. Местность вокруг унылая и однообразная. Погода зимняя, холодная. Снег, сильные морозы. Затем вдруг внезапная оттепель дожди. Ночью по нам бегают мыши Примечание Трейбер, письмо 3 декабря 1942 года Приводится Паразиты И до этого донимали немецких солдат Но после отступления Завшивленность стала сущим бедствием Вши это самая настоящая чума Написал один ефрейтор танкового полка У нас нет возможности выматься И сменить белье Поэтому приходится просто давить их Я уничтожил на себе около двухсот этих маленьких тварей. Какой-то солдат переначил текст популярной немецкой песенки и напевал «Под лампой в маленькой избушке я каждый день гоняю в шее». Примечание. Немецкий оригинал. Долгими зимними вечерами солдаты разговаривали о доме и о том, какая прекрасная жизнь у них была до войны. В 376-й пехотной дивизии сокрушались, что им пришлось покинуть Ангулем и отправиться на Восточный фронт. Во Франции было так много уютных кафе, дешевого вина и очаровательных девушек. Другие солдаты возвращались в мыслях еще дальше в прошлое, к лету 1940 года, когда они триумфально вернулись домой. Их встречали толпы ликующих соотечественников поцелуи, хвалебные речи. Тогда казалось, что сражение по сути дела, закончены. Подавляющее большинство населения страны восторгалось Гитлером. Он провел их через маленькую победоносную войну с минимальными жертвами. Нередко, когда мысли возвращались к дому, в землянках звучали сентиментальные мелодии, исполняемые на губных гармошках. После такого драматического поворота судьбы солдаты еще больше, чем раньше, цеплялись за любые слухи, высказывали самые нелепые предположения, задавали вопросы, которые оставались без ответов. Истинное положение дел плохо представляли себе даже офицеры. Другой темой разговоров, неразрывно связанной с шансами вернуться домой, было идеальное ранение, которое не оставит калейкой на всю жизнь не причинит особых мучений, но в то же время обеспечит тому, кто его получил, право быть эвакуированным по воздуху. Счастливчикам, получившим отпуск непосредственно перед окружением, завидовали, в то время как те, кто как раз успел к нему вернуться, становились мишенью для добродушных, но вне всяких сомнений, крайне раздражающих шуток. Курт Требер как раз возвратился в свою часть всего за два дня до того, как кольцо полностью сомкнулось, но он никогда не жаловался на судьбу. И вскоре уже трудно было сказать, какая его работа важнее, как врача или как священника. Немецкие солдаты, попавшие в котел, не сомневались в том, что красноармейцы не испытывают нехватки ни, ни в чем, ни в продовольствии, ни в теплом обмундировании. Однако подобное представление далеко не всегда соответствовали действительности. Вследствие плохого снабжения еда бойцам на передовой не доставляется вовремя, говорилось в одном из донесений Донского фронта. В другом речь идет о том, что многих солдат пришлось отправить в госпиталь с обморожениями, преимущественно ног. Лучше всех Красной армии были экипированы и накормлены снайперы, им не отказывали практически ни в чем. В заснеженной степи снайперы, одетые в белые масхалаты, действовали парами. Один со стереотрубой, другой с винтовкой с оптическим прицелом. Ночью они выползали на нейтральную полосу и устраивали укрытия для наблюдения и дальнейшей стрельбы. Потери среди таких охотников оказывались значительно выше, чем среди снайперов в городе, поскольку замаскироваться было труднее, а отход с позиций представлял Большую опасность. Тем не менее снайперское движение привлекало все новых добровольцев. Поддержанию боевого духа в частях отнюдь не способствовало полное безразличие к судьбе простого солдата со стороны командования. Одержимость мерами секретности была такой, что бойцам, напрямую задействованным в операции уран, сообщили об этом только через пять дней после того, как она уже началась. На первый взгляд, самым поразительным аспектом этого периода триумфа является число дезертировавших из Красной Армии. Советские солдаты продолжали перебегать к окруженным немцам, то есть добровольно отправлялись в ловушку. Этот парадокс можно объяснить только полной неосведомленностью о ситуации и неверием командованию. Летчик-истребитель граф Генрих фон Энзидль сказал на допросе в НКВД, Русские были потрясены, услышав от нас то же самое, что вещала их собственная пропаганда. Они не верили в то, что 6-я армия окружена. Жуков со свойственной ему прямотой заявил, что окружение армии Паулюса стало для советских войск лучшим уроком победы. А Василий Гросман в эти дни писал, «Никогда еще боевой дух советских солдат не был так высок». Примечание. Записные книжки Гроссмана Любопытно, что оба этих свидетельства не соответствуют общей линии советской пропаганды. Она утверждала, что боевой дух армии зависит от социального равенства и прогрессивного устройства общества, которое она защищает. Теперь бойцы Красной Армии, что совершенно предсказуемо, находили удовольствие в том, чтобы издеваться над врагом, который еще совсем недавно издевался над ними. Разведчики по ночам устанавливали на нейтральной полосе чучело Гитлера и вешали им на шею плакат, призывавший немецких пехотинцев стрелять в своего фюрера. Обыкновенно под чучело закладывали пару гранат, на случай, если на следующую ночь немецкий офицер прикажет своим солдатам его убрать. Сотрудники НКВД, ответственные за пропаганду в частях противника, действовали по уже отработанному плану. На передовой устанавливали громкоговорители, из которых часами гремела танго. Почему-то считалось, что это будет способствовать созданию немцев мрачного настроения. Музыка прерывалась только для того, чтобы передать записанные на грамм пластинку обращения, в которых окруженным войскам обрисовывали их безвыходное положение и предлагали сложить оружие. В первое время подобные агитационные меры не оказывали на немцев желаемого воздействия, но по мере того, как надежды на спасение таяли, они стали прислушиваться к тому, что вещали с противоположной стороны. Как только стало ясно, что немцы экономят патроны и особенно артиллерийские снаряды, красноармейцы стали широко использовать тактику разведки боем, стремясь вызвать ответный огонь. Самая тяжелая работа выпала на долю дивизионных разведрот, выступавших в роли первопроходцев, определявших пути таких рейдов. Мы были вроде цыган, сегодня здесь, завтра там. Примечание. Гличев. Беседа 6 ноября 1995 года. Вспоминал позже офицер такой роты. Сначала в ней было 114 человек, но очень скоро осталось всего пятеро считая того самого лейтенанта. Разведгруппы, состоящие, как правило, из пяти-шести бойцов, просачивались на территорию котла и затаивались где-нибудь около дороги, отслеживая передвижение войск и техники. Возвращаясь к своим, разведчики считали святым долгом взять языка, которого можно было допросить. Советское командование сомневалось в том, что немцы при первой же возможности попытаются прорвать кольцо, и хотела заранее узнать о готовящемся контрнаступлении. Особенно активной была деятельность разведгрупп на юго-западной оконечности котла. Как-то раз в начале декабря, именно там одна из разведгрупп, действуя при поддержке штурмового отряда, незаметно добралась до окопов противника и обнаружила, что в них никого нет. Немцы отошли назад на свои прежние позиции, где были оборудованы теплые землянки. Советские пехотинцы прошли по всем окопам и блиндажам. Трофеи их порадовали, среди них оказался даже длинный овчинный тулуп. Командир разведгруппы поразила белая фарфоровая кружка с нарисованной розой. Примечание. Гличев. Беседа 14 ноября 1995 года. Стоящая рядом с полевым телефоном. Эта вещь показалась ему удивительно красивой. Офицер уже так давно не видел подобного свидетельства мирной жизни. Между тем, командир роты принял решение, слишком опасное для такой небольшой группы, идти к следующей линии обороны. Как только красноармейцы двинулись вперед, немцы ответили им шквальным огнем. Их поддержали танки, а своя артиллерия не помогла, поскольку не получила соответствующего приказа от командования. Схватка была ожесточенной. Когда разведгруппа отходила назад, ее командир получил тяжелое осколочное ранение в ногу. Увидев пятно крови, расплывавшееся на белом масхалате, он вспомнил кружку с розой. Бывало, что русские и немецкие разведгруппы натыкались друг на друга на нейтральной полосе. В таких случаях они делали вид, будто никого не заметили. Противники имели каждый свою боевую задачу и приказ избегать ненужных стычек. Впрочем, если маленькие отряды сталкивались, что называется «лицом к лицу», следовала схватка. Она происходила в зловещей тишине. Разведчики действовали ножами и штыками. Когда я впервые убил немца ножом, он снился мне три недели подряд. Примечание. Лазарев. Беседа 13 ноября 1995 года. Вспоминал впоследствии командир взвода морской пехоты. Однако самым главным было не наткнуться на противника, а выйти к своим позициям там, где тебя ждут. После завершения операции «Уран» нехватка зимнего обмундирования, в начале весьма ощутимая в Красной Армии, была полностью устранена. Почти все солдаты получили рукавицы на кроличьем меху, теплые фуфайки, полушубки и шапки-ушанки. На них бойцы закрепили звездочки, снятые с пилоток. Постоянный приток пополнения позволил дивизиям восстановить личный состав до списочного. Для новичков попадание в отделение закаленных в боях ветеранов становилось серьезным испытанием. Однако они учились на опыте таких стариков и существенно повышали свои шансы остаться в живых по сравнению с теми, кто оказывался среди таких же необстрельных новобранцев. Как только молодой солдат осознавал, выживание в бою является понятием относительным, но никак не абсолютным. И жить надо не просто одним днем, одной минутой. Страх смерти отступал. Для молодого советского гражданина, попавшего на фронт, самым большим потрясением становился даже не суровый солдатский быт, а то, как откровенно говорили о политике бывалые бойцы. Многие позволяли себе такие выражения, что новобранцы испуганно озирались. Все сходились во мнении, что после войны жизнь должна стать другой. Необходимо изменить условия рабского труда в колхозах и на заводах, ограничить привилегии номенклатуры. На этом этапе войны вероятность того, что на солдата, сражающегося на передовой, донесут в органы НКВД, действительно была крайне мала. Как сказал потом один ветеран, люди чувствовали, что, заплатив своей кровью, они имеют право высказаться свободно. Примечание. Лазарев. Беседа 13 ноября 1995 года. Но если солдат попадал в полевой госпиталь, ему приходилось быть гораздо осмотрительнее. Там было много не только политработников, но и осведомителей, ловивших каждое неосторожно сказанное слово. Опасность вернулась на передовую в самом конце войны, когда советские войска вступили на территорию Германии. Армия выполнила свою задачу, и особые отделы НКВД, к тому времени переименованные в СМЕРШ, начали возрождать сталинский террор. Солдаты жили одним днем, но в нем всегда находился час, чтобы вспомнить о доме. Они говорили о домашней еде, о близких или просто передавались мечтам. Во многих подразделениях имелись свои прирожденные рассказчики, сочинявшие современные сказки. Бойцы играли в карты, хотя официально это запрещалось, и в шахматы. Теперь, когда война стала позиционной, умельцы мастерили доски, а шутники вырезали подобающие случай фигуры. Но чаще всего звучали воспоминания. Москвичи беспрестанно говорили о своем родном городе, Не для того, чтобы поразить товарищей из провинции, а из-за искренней тоски по дому в голой степи. Писать домой было очень трудно, признавался много позже лейтенант морской пехоты. Бойцы никогда не посылали домой плохие известия, Примечание. Лазарев, беседа 13 ноября 1995 года. Писать правду нельзя. И что вообще можно сказать о войне? Родители этого офицера сохранили все его письма, и, перечитывая их после войны, этот человек понял, что во фронтовых треугольничках не содержится абсолютно никакой информации. Как правило, письмо домой начиналось с желания успокоить мать. «Я жив и здоров, кормят нас хорошо, однако тепло и забота о родных перебивались пафосными строками, неизменно заключающими послания. Все мы готовы без колебаний» отдать жизнь за Родину. Во взводах шутили и потрунили друг над другом, но шутки редко были злыми. Кроме того, как это неудивительно, нечасто можно было услышать пошлость. Бойцы говорили о женщинах только тогда, когда у них было особое настроение, то есть после наркомовских стаграммов или чувственных песен, вызывавших прилив сентиментальности. В каждой роте имелся по крайней мере один гармонист. Любимой песней красноармейцев под Сталинградом стала «Землянка», русский аналог Лили Марлен, отличавшийся такой же плавной мелодией. Эту чарующую песню, написанную предыдущей зимой Алексеем Сурковым, первоначально осудили как идеологически слабую. В «Землянке» усмотрели крайне пессимистический настрой. Однако у «Солдат на передовой» песня пользовалась такой популярностью, что политработникам приходилось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 а до смерти четыре шага. Пой гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови, мне в холодной землянке тепло, от твоей негасимой любви. В шестой армии, окруженной в котле, поддерживалась жесткая дисциплина. Тем временем Гитлер, стремление укрепить преданность своих военачальников, расщедрился на награды и звания. Паулюс, в частности, был произведен в генерал полковники. Для простых солдат главным утешением стало обещание фюрера сделать все возможное для того, чтобы прорвать окружение. Генерал Штрейкер, например, был убежден в том, что солдаты почти не жаловались на резкое уменьшение продовольственных пайков, потому что были уверены, скоро их спасут. Во время одного из посещений Штрекером передовой солдат, услышав вдалеке по артиллерийских орудий, сказал ему Прислушайтесь, господин генерал. Несомненно, это приближается наши спасители. Наш трекер, эти слова произвели сильное впечатление. И вера простого немецкого солдата согревает сердце, сказал он, вернувшись в свой штаб. Офицеры, настроенные антинацистски, тоже не могли поверить в то, что Гитлер бросит шестую армию в беде. Они говорили, что это станет слишком сильным ударом по престижу режима и крайне негативно повлияет на настроение в Германии, а еще ощущение того, что скоро положение изменится к лучшему, усиливало приближение Рождества и Нового года. Даже скептик Гросскур стал оптимистом. «Все выглядит не так уж уныло», – писал он в эти дни, «и можно надеяться, что мы сорвемся с крючка». И все же он по-прежнему называл Сталинград «Шикшталштадт», судьбоносным городом или роковым.